Глава одиннадцатая За свою жизнь Ила побывала в невообразимом множестве самых странных мест внутри своего сознания. Видела на страницах книг и форм острова Пекла, Хусский залив, Паучью пустыню, города Анории и Сара, но в реальности она не покидала императорского квартала Лайта. Впервые она смотрела на какой-то другой город. «Интересно, там хотя бы купальня есть?» с сомнением произнесла Луиза. «Это фактория. В факториях купальни не главное», рассудительно ответила Диана. Ила же думала о том, что Мель – очень небольшое поселение. В справке по факториям, которую она изучила перед отправлением, говорилось, что постоянно здесь проживало не менее двух с половиной тысяч человек. На Диком насчитывалось семь факторий. Первая – глубокая. Население более 10 тысяч и растет. Основной магоэлемент – дукат. В среднем один дукат – костяное уплотнение в скелете красного окуня – попадался в одной рыбе из тысячи. А в одной из десяти тысяч – двойной дукат. Из последнего чаще, чем из любых других магоэлементов, делали боевые манусы. На глубокой вообще была развита рыбная промышленность. Даже ила пробовала морские котлеты из глубокой. Если бы не непереносимость всего вододышащего у Анны, они бы чаще такие заказывали. В целом, Глубокое скорее считалось полноценным городом, а не промысловым фронтиром. Она не особо зависела от Анора. Магоэлементы здесь добывали и в море, и в лесу, и в шахтах, значительную часть тут же перерабатывали, производя несложные катастры и лазры. В шахтах, в числе прочего, был даже ойр. Сайнус Анория, Сар и Султанат Нот содержали в глубокой огромные представительства. Важные вопросы решались голосованием. От Сайнаса всем заправлял древний дом Трацте. Вторая Черный лес. Население около пяти тысяч. Главный элемент – алый орех. Орехи добывали, убивая кайсов, которыми кишел этот самый лес. Ила пришла в ужас, узнав, что на десяток добытых орехов приходилась смерть одного или двух искателей. Также в Черном лесу в шахтах добывали сены и канты, хоть и меньшим числом, чем в глубокой, зато в местных горах был тропал. И очень много тропала. Значительная часть населения занималась в Черном лесу выплавкой руды. Черный лес был факторией царского графства. Другие страны, разумеется, тоже имели там представительство, но по влиянию люди-графы далеко их опережали. Третье — острова ската. Население — три с половиной тысячи. Основным занятием считалась ловля дохлых скатов, но добывали их крайне мало. Несмотря на то, что желающие не приводились, уж слишком много сложностей таила в себе охота на этих созданий. Череп дохлого ската был основным элементом для создания сверхмощных боевых машин. Установленный особым образом, он уменьшал вес корпуса в несколько раз. На самых больших патогонах и секвестрах обязательно устанавливали подобный магоэлемент. Верхний ветер не исключение. Остальные части скелета скатов использовали для производства летунов. Впрочем, в гораздо больших объемах Искатели на островах добывали дукаты и объединяющие камни. Заправляла на островах Анория. Сайнес тоже имел влияние, но все же не такое большое. Четвертое. Мель. Население 2500. Добывали всего понемногу, хотя в первую очередь факторию знали по квадским камням, магоэлементам, из которых создавали оружие огромной разрушительной силы. Только добывали их далеко от фактории. На берегах озера Волн. И экспедиции каждый раз возвращались с добычей, вот только не каждый раз возвращались в принципе. В среднем один отряд из двух. Читая об этом, Ила удивлялась, что это ее называют сломанной, а не искателей. Также в мели добывали коронит. Хотя на переплавку руду приходилось вести уже на материк. Не на всех факториях возможно было создать для этого условия. Слишком уж трудоемко. Главным в меле был Сайнес. Наибольшее влияние имел древний дом Самы. Пятое. Холодное. Население полторы тысячи человек. Как понятно из названия, находящиеся холоднее и дальше от остальных факторий. Главный элемент – обратный корень. Их очень много добывали в местных пещерах, хотя давалось это нелегко. Во-первых, во всех магических пещерах водились двуроты, которые нередко нападали на туннельников. Во-вторых, обратные корни зарывались внутрь каменной породы порой на несколько десятков мечей. Снаружи оставался только ярко-фиолетовый цветок – на инье. Трудились туннельники тяжело. Попутно с корнями наиньи на шахтах Северной добывали сены, канты, оревоны, но ну, в сравнительно небольших количествах. Еще некоторые верили, что в местных магических лесах обитают ксаратоги. К счастью, холодная располагалась изолированно и в самой фактории их никогда не видели. Сами же искатели на ксаратогов не охотились. Видимо, все же не до такой степени сломанные. Заправлял в холодный султанат Нот, причем никого другого туда не пускал. Ну, кроме Норманда, разумеется. Без их кораблей даже султанату пришлось бы прекращать навигацию на большую часть распада и рождения. Шестая. Рассветная. Население чуть более тысячи человек. Добывали в рассветной более-менее все. Даже считалось, что именно в рассветной больше всего шансов отыскать алую птицу. Анна рассказывала, что манус Стефана Тайвза содержал как раз этот магоэлемент. Несмотря на это, популярностью рассветная не пользовалась. В справке говорилось, что из-за запаха. В фактории пахло так плохо, что рекомендовалось не сходить на берег без специального султа, очищающего вдыхаемый воздух. Но Магратрази рассказывал, что когда факторию основывали, там никакого запаха не было. Уже потом эти регановые Хашаки доигрались. Что именно случилось, учитель не сказал. Вместо этого заставил ее сделать 200 заклятий огнишара, раз уж у нее столько свободного времени, чтобы о всякой ерунде спрашивать. В Рассветной имели представительство все большие страны. Причем главенство никто не спорил. Леона Серанора объяснила, что обычно туда отправляли сыновей знатных семей и домов, чтобы у тех появилось время подумать. Седьмая. Синяя скала. Население меньше тысячи человек. Наименее популярной из колоний прежде всего из-за отсутствия ископаемых магоэлементов. В той же Рассветной была небольшая шахта с синирами. Здесь же магоэлементы добывали исключительно в магических лесах. С берега синюю скалу окружала мель, потому красный окунь в этих местах не водился. Большее, что давало море, водоросли-круконы, из которых делали рукояти для артефакторного холодного оружия и иногда для катастроф. Секвестры и полусеквестры не могли пройти через рифы, потому чтобы попасть из Анора на Синюю скалу, добирались сначала до Мели, а потом садились на катера и шли до фактории уже на них. Еще о Синей скале ходила дурная слава из-за того, что эта фактория лежала ближе всего к Хамртуму, Точнее, к тому месту, где он раньше стоял и где обитал последний мертвый король, тот самый, которого одолела Альбина. Теперь это было неважно, потому что всех поднятых перебили, а Хамртум сравняли с землей. Но даже выбирая между рассветной и синей скалой, далеко не каждый предпочитал последнюю. И вот они пребывали на мель, на дикий, «Земля моей самой большой удачи», и моего самого жестокого разочарования». Большинство считало, что под удачей в этих строках Альбина подразумевала победу над мертвым королем, а под разочарованием — смертельное ранение, которое получила в последней битве. Вот только эта фраза была написана до того боя. Альбина не взяла с собой дневников, когда отправлялась на дикий в последний раз. Неужели она знала, чем все закончится? Все готово? Спросила Ила, когда Терекан вошел в каюту. «Могущественная. С Факторией сообщили, что у них какие-то проблемы», сообщил защитник. «Они пока не могут принять корабль. Какой-то бардак. Они, видимо, не поняли, что это императорский секвестр. Нерсоба отправил отряд из обордажной команды. Они разберутся, в чем дело». «Хорошо, Терекан, Мы подождем». Дверь за ним закрылась. Нужно было все же отправить челнок вперед сказала Анна. «Он бы опередил нас всего на шар полтора». «Ты права, конечно». Ила бросила на подругу вопросительный взгляд. «Не нравится мне это», вздохнув, призналась она после паузы. «У меня плохое предчувствие». Оно еще в лайте началось. «Да, но...» Слов у воспитательниц не было. Ила видела, как та беспокоится и насколько сильно старается, чтобы это беспокойство не передавалось принцессе. Сама Ила чувствовала неизбежность. Не обреченность, а именно неизбежность. Она знала, что это ее путь, и очень давно его приняла. Нельзя сказать, что она совсем не боялась. Но если по правде, ей уже надоело сидеть в дворце. Франческа, которая была всего на полтора круга ее старше, проводила внутри дворца даже меньше времени, чем за его пределами. А для Илы это была первая возможность. И она смотрела на нее хоть и с опаской, но и с воодушевлением: Не бойся, я уверена, все будет хорошо. Терекан вернулся спустя полшара, и по его виду Ила сразу поняла. Что-то пошло не по плану. Могущественное? Говори, фактории поднятые, быстро произнес глава телохранителей. Много поднятых. Усыпление мертвых почти не действует. Совет фактории вместе с искателями вылавливают их по одному, но пока Ила пораженно на него уставилась. Да, просто быть морально к чему-то готовым и встретиться с этим по-настоящему не одно и то же. Невольно принцесса коротко глянула на мертвого человека. Не промелькнет ли что-то в его неподвижном взгляде на этот раз? Но нет, он остался все той же молчаливой глыбой. Ила подала голос Диана. «Да, ты права», тут же согласилась она. «Мы идем туда», сказала Элеонора вслух. «Что?» Бросив вверх веки, Террикан посмотрел на нее, явно не понимая, но спустя мод... «Нет!» Это они произнесли в один голос с Анной. «Могущественная!» «Ила!» Не говоря ни слова, принцесса направилась в сторону одевальной. Когда Анна ворвалась вслед за ней, Ила уже сбросила Шиму с Якашей. «Ила! Я слушаю тебя», — спросила Ила, остановив на Анне взгляд. Та замерла в ответ. «Ой», — воскликнул Кевин. «Нет, ничего». «Хорошо». Ила натягивала на себя тренировочный кувон. Не тот, в котором она занималась с и гратрази, а тот, что был для... в общем, для дикого материка. Она не знала, когда именно он понадобится, но не сомневалась, что его время придет. «Потом перед ней извинюсь», — сказала Ила про себя. «Ты все правильно сделала», — заверили ее Диана с Луизой в один голос. Жима при этом тоже что-то простонала, но не совсем понятно, что. Ила особенно четко теперь ощущала, что она рядом. Вслед за кувоном Ила закинула за спину чеплак. Рюкзак искателя, уменьшенную версию, изготовленную специально под нее, затянула ремешки. Еще обвязалась с узкой. В ней торчало по два голубых и два зеленых уменьшенных катастро-планета. Полок, зеркало и две средних лечилки. Теперь Анна смотрела на нее уже с мало скрываемой тревогой, хотя и молчала. Когда Ила уже почти собралась... Воспитательница вдруг бросилась к другому концу одевальной, где были развешаны ее вещи. «Я сейчас». Для нее тоже были приготовлены и кувон, и чеплак с суской, но... «Я думаю, тебе лучше остаться на секвестре», — сказала Ила. «Ты не можешь так со мной поступить», — произнесла Анна, втянув глаза. «Скорее всего, это не будет опасно, но, возможно...» «Тем более», — горячо перебила подруга. «Я не боюсь». И я могу помочь, я владею манусом. Я знаю, что ты не боишься, но ты слабее, чем я или защитники. Им и, главное, мне придется отвлекаться, ты должна это понимать. И ты будешь в большей безопасности, и я буду в большей безопасности, если ты останешься на корабле». Ила пыталась говорить мягко, но с каждым произнесенным словом из взгляда Анны словно пропадало что-то живое. Жима издала еще один тихий стон. «Я правильно поступаю? Для нее это так важно?» «У тебя нет выбора», — ответила Диана тихо. Илла подошла и осторожно обняла подругу. Наверное, если не считать ее друзей, Анна была самым близким для нее человеком. Еще, конечно, Леона Сиранора, но мать императрицы всегда стояла как-то на особицу. А вот Анна, она всегда была с ней. «Обещай, что не будешь рисковать», — прошептала подруга. Ила с удивлением заметила, что успела стать выше. Всего на пару сенов, но точно. «Обещай, что если...» «Ты же знаешь, я совсем не люблю риск». «Обещай, что не пожертвуешь собой ради...» «Просто обещай, что не пожертвуешь». «Что будешь искать любые способы, чтобы не жертвовать собой». «Что будешь слушаться Диану и Луизу и что...» «Я обещаю». С намеком на улыбку ответила Ила. «Хорошо» сказала Анна, отстранившись. Кажется, она немного успокоилась. «Запомни, ты обещала. Я буду ждать тебя. Нерсоба пустит меня на самую лучшую смотровую площадку, какие бы уставы и правила это не запрещали». «Уверена, вы найдете общий язык». «Ладно. Так, а в груди не жмет?» Держа голову, Ила позволила Анне с Луизой потратить несколько листиков на то, чтобы навести лоск на ее походный костюм. Напоследок воспитательница повязала ленту, соединив волосы в хвост. Оказалось очень удобно. «Спасибо». Из каюты они вышли вместе. Увидев Илу в кувоне и щеплаком за спиной, у террикана явно застряла в горле фраза, которую он хотел сказать. «Ваши люди готовы?» Готовы могущественные абордажная команда? Они взяли под контроль пирс, но Нерсоба сказал, что не пустят их в город, ответил Террикан. Он сказал, что у него четкие инструкции от держателя Дролос. Абордажная команда не должна отходить от корабля. Сандра Дролос возглавляла надзор границ. А значит, никто, кроме первого держателя или самого императора, отменить ее приказы не мог. Формально Ила вообще никаких приказов граничникам отдавать не могла. Она была членом императорского дома, но даже не знала, опережала ли она сейчас Франческу в списке наследников. Истинные волшебницы всегда перемещались в нем вперед, но она пока вроде как не подтвердила свое звание. Впрочем, в этот мал это значение не имело. Не будем медлить. Уже на абордажной палубе Ила с Анной еще раз обнялись подошел номы Гротрази. поднятая хорошая тренировка сказал он вряд ли ты встретишь нгор о но слабого рогазу или лазрача может быть они довольно быстро появляются среди самих марагазов нечасто встречаются сильные противники слишком уж мало перспективно этот раздел искусства, но могут быть исключения да если встретишь марагаза, Ты должна будешь победить сама. Слуги пусть сдерживают поднятых. На слове слуги у Тирикана ощутимо дернулось лицо. Нома Гратрази, а вы разве не пойдете с ними? воскликнула Анна. Нет, бросил учитель равнодушно. Но, если она не сможет справиться с горской трупов, тогда все это вообще не имеет смысла, проговорил Нома Гратрази с явным раздражением. Вообще, к Анне он относился, пожалуй, чуть лучше, чем к большинству людей, но, как понимала Ила, только из-за того, что они часто пересекались, и он был вынужден поддерживать с ней что-то вроде нормальных отношений, так как он их понимал. Все нормально, Анна», — заверила Ила подругу. «Защитников более чем достаточно». Больше спорить воспитательница не стала. Скорее всего, второй головой думала, что без него будет лучше. «Ах, да!» Но Мэгротразе повернулся к Теги, Тиги. Ки... «В общем, неважно. Вот список, мне нужны эти ингредиенты. На секвестре ужасная лаборатория, но какую-то работу все же можно вести». Он сунул голове внутренника бумажку в руку и, больше ничего не говоря, удалился. «Ха-ха!» Кевин смеялся, едва держась на ногах. Сама Ила с трудом сумела сохранить серьезный вид сериканда до такой степени сморщил веки. «Выдвигаемся!» — скрипнув зубами, скомандовал он. Бумажку он выбросил за борт. «Я ушла, Анна. Я вижу, принцесса». Мини-глоссарий. Магия. Тропал. Магический металл-изолятор. Очень плохо проводит магию. Коронит. Магический металл-проводник. Очень хорошо проводит магию. Обращение. Марагас. Маг, управляющий ожившими мертвецами. Поднятые, измененные. Зомби, ожившие мертвецы. Хрипун. Старый хрипун. Кусач. Хирак. Лазрач. Багурун. Рогаза. Мгор-о. Различные виды оживших мертвецов. Одежда. Чеплак. Походный рюкзак. Прицепляется к кувону. Лота. Женское белье. Лента с зацепками, которые обматывают интимные части тела. Одна для груди, вторая для промежности. Теры. Мужские трусы или мужские штаны на голое тело.